Глава тридцать 42 два тела. В основном женщины. Но судмедэксперт был уверен, что есть и шесть мужчин, и столько же детей. Таковы были окончательные данные по некрополю шахты Лекувр. На поляне Людивина повернулась к Фреду Вронски, который умащивал бороду бальзамом, словно все это его не касалось. «Сколько закрытых шахт во Франции?» Инженер поморщился, сделав вид, что копается в памяти, но ответил сразу. «Выдано более трех тысяч концессий, на каждом участке несколько карьеров, если вы об этом». Людивина подсчитала. В среднем по три на площадку. Около десяти тысяч потенциальных колодцев. Возможно, гораздо больше. Они нашли... «Два массовых захоронения. Неужели есть еще? Невероятно!» «Как им удалось убить столько людей и ни разу не попасться?» И Ее затошнило. Хипстер Дэнди откашлялся и произнес. «Я тут подумал, что эти ваши типы наверняка соображают в горном деле». «С чего вы взяли?» С того, что оба выбрали те шахты, где не добывали уголь, и при этом самого распространенного типа. Ну или в целом самые известные. Что это меняет? В плане спокойствия меняет все. Если в шахте добывали каменный уголь, там может рвануть рудничный газ. Поэтому моя контора должна как минимум знать, где находятся газовые карманы. В первую очередь для предотвращения взрывов. Если уголь больше не добывают, это не значит, что газ не выделяется. Он может просачиваться, накапливаться, подниматься, мы это замеряем. На двух шахтах, где нашли трупы, уголь не добывали. Так что там нет и проверок. Мертвые зоны, которые никого не волнуют. В первый раз я подумал, что это везение. А вот во второй решил, что вы правильно. Решили. Людвина с самого начала чувствовала, что шахта Фулхайм выбрана не просто так. Харон ее знал. И дело не только в том, что он вырос в этих краях. Он разбирался в горном деле. Наверняка там работал. Объяснение Вронский подтвердило, что преступник не случайный прохожий. Он знал, как все устроено. «Когда закрылся Гектор?» «В «Давно, очень давно». «Но если Харон начал работать лет в четырнадцать, а тогда это было вполне реально, и до банкротства шахты трудился два или три года, сейчас ему за шестьдесят около того». Таранс закончила разговор по мобильнику и вернулась. По улыбке можно было догадаться, что она говорила с дочерью. И они продолжили рассуждать с того места, на котором остановилась Людивина. Фред Вронский не упускал ни слова, и они отошли подальше, спасаясь от нездорового любопытства инженера. Тот в качестве компенсации принялся любоваться их ягодицами. И вот еще персонаж. Но сегодня утром Людивина была выше этого. Жандармы отдела расследований находились в галереях вместе с прокурором и несколькими руководителями из главного управления, которые прибыли рано утром, осознав размах дела. «Вы видели номер на табличке у входа в могильник?» — спросила Таранс, когда они шли по лесной тропинке. «В восьмерку?» «Если он так же внимателен к деталям, как Харон, я не верю в случайность». Он мог зайти через любой проход, но выбрал этот. Ничего не понимая, вина остановилась и развела руками. Символика. Ага, ясно. Восьмерка у китайцев — это процветание, если не ошибаюсь. Простите, но я сомневаюсь, что в 35-м азиатская культура была здесь так уж популярна. Никому не пришла бы в голову эта аллюзия. Вспомните о нравах эпохи в этом отдаленном уголке Франции, об основе крестьянской рабочей культуры, о религии. У христиан восьмой день. Этот день воскресения. Число возрождения через крещение. Я не знала. Вспомните об этом, когда войдете в церковь. Увидите восьмиугольные купели и чашу для святой воды. Восемь. Число бессмертия а в горизонтальном положении — петля бесконечности. При других обстоятельствах Людивина сказала бы себе, что они заходят слишком далеко в своих толкованиях, ищут смысл в малейшей зацепке. Но она знала, что высокоорганизованные серийные убийцы такого типа, особенно с манией контроля, редко делают что-то случайно. Вероятно, Таран справа. Он выбрал галерею номер восемь осознанно. Это было частью ритуала и имело для него большое значение. «Напоминает навязчивые идеи Харона», — прокомментировала она. «Харон — смерть, а этот — вечная жизнь». Я подумала о том же. Не вижу пока реальной связи между ними, но она точно была. Людивина чувствовала себя недоучкой по сравнению с начальницей. Ее снова охватили сомнения. «Это усталость прекрати немедленно. Вы все это знаете? Восхищенно спросила она через минуту. В смысле, символику всего вообще? Таран снова превратилась в неукротимую хищную кошку. Она оглядела лес как свои владения. И повернулась к людивине. Внезапно улыбка смягчила ее лицо. Я все это нагуглила на рассвете. Вы меня утешили, выдохнула людивина. Таранс зашагала дальше, озорно добавив. Но я хотя бы сообразила это сделать. Генерал де Жуя появился рано утром и сразу надел белый комбинезон, чтобы спуститься в колодец. Он мгновенно взял дело в свои руки, много ходил взад и вперед, беседовал, потея под сенью дубов то с судьями, то с другими офицерами, вызвал ферицы, встретил автобус в мобильной лаборатории, когда тот, наконец, прибыл около полудня. Людвина и Таранс наблюдали за суетой судмедэкспертов, за тихими переговорами следователей и судей, но ни Синьон, ни Франк, ни могли не удосужились подойти и сообщить, что затевается. Все были слишком заняты. Людивина заметила патолога-анатома с вибропилой и поняла, что он собирается распилить кости. Значит, начали брать ДНК скелетов. «Зачем эта срочность? Почему не поработать в комфортной и безопасной прозекторской?» Днем Дежуя наконец подошел к ним. Его красивые глаза словно выленили от напряжения, даже акцент звучал не так певуче. — Возвращайтесь в штаб шахты Фулхайм, приказал он. — Поработайте с профилями, которые вы запросили. — Здесь предстоит сделать еще много анализов, прежде чем вы получите материал, пригодный для работы. Я пришлю вам отчеты, как только они будут готовы. — Что происходит, генерал? — спросила Таранс. Она ясно видела, есть что-то еще. За последние несколько дней, и особенно в последние часы, генерал отчасти утратил невозмутимость. Его неуверенность хорошо чувствовалась. «Я отправлю образцы в пантуаз для дальнейшей экспертизы. Мы пока ни в чем не уверены. Будет правильнее, если вы займетесь тем, что есть». «Отправляйтесь, нельзя терять времени!» Люди вины и Люси переглянулись. В глубинах Лекувра что-то произошло, Нечто потрясшее весь штаб. Даже я одарил их Данель за фальшивой улыбкой, Обманчиво бодрый. Он даже не старался изображать убедительность, Лишь вежливо попросил подчиниться. И не задавать лишних вопросов.